Изумлен, поражен. Этого я не ожидал. Между тем пьеса развивается, обвинение идет вперед, черные люди суда мелькают по сцене. Господа служивые! отведите эту девицу в земскую тюрьму. И бедная идет. Но вот она останавливается. Ришар! Ришар, я несчастлива! Я невинна! Но доказать этого я не могу! Довольно! Что более медлить! Ведите! Пришар. Я невинна. то да неужели и ты не веришь, что я невинна? Господин Мартел, и вы, сударыня, оставляете бедную Анету. Я не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 Потом сцена в тюрьме с Балььей. Развратный старик видит невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Я бы хотел тебя спасти. И хотя это теперь очень трудно, ты ведь знаешь строгость суда. Однако же, признаюсь тебе, что, ежели ты согласишься, я все уничтожу. Не будь только так упрямо. Да, я решился. Всего же дня ты выйдешь из тюрьмы, и, ежели только я хочу... Оставьте меня, сударь! Подумай, оно на это... Дело идет о твоей жизни. Для меня жизнь без чести хуже смерти. Ваше предложение мне противны. Оставьте меня. В этот момент я взглянул на князя. Он был сильно потрясен. Вертелся, покидал Лорнет, опять брал его. Ну, как такому зонтаку не быть пораженным этой игрой? Он, верно, умел вполне оценить такую актрису. «Подумал я». Вот Анета, окруженная толпой солдат со связанными руками, с опущенной головой, идет по сцене. Ее вид выражает какую-то глубокую думу и изумление. «В самом деле, представьте себе всю нелепость». Это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности и французские солдаты с тесаками, со штыками и барабаны. Да где же неприятель? А неприятель-то – это дитя в середине. И они победят его. Но вот она останавливается перед церковью, бросается на колени – и поднимает задумчивый взгляд к небу. Милосердный Боже, укрепи меня! Судьба ее решена. Бедная то Боже мой, Боже, ведут, ведут на казнь. С ее повели. Я рытал, как ребенок. Да. Вы знаете предание о сороке воровки. Да. Действительность не так слабонервна, как драматические писатели. Она идет до конца. Аннету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока. И вот Аннету несут назад в торжестве. Но Анета лучше автора поняла смысл события. Измученная грудь ее не нашла радостного звука.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 Как мне было жаль эту девушку. Занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтобы опять подняли. Еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анеты я не мог.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 Без княжевого позволения нельзя. О, ну, помилуй любезный, я сам артист, третьего дня играл. Мне не было приказа вас пускать. Ну, пожалуйста, вот возьми. Какие вы мудрёные. Что же мне из-за вас свою спину подставить? Я больше не настаивал и отправился домой. Но я был близок к отчаянию. Я был несчастен.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 И вы торопитесь домой, и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече, и что сигара скверно курится. Все от того, что сыграли роман в полтора часа. Роман с завязкой и развязкой. Да. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике. Тоска по анете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 На другой день, утром, часов в одиннадцать, я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костьми или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо, один открытый вход во все домы, домики и флигеля князя явился швейцар. Вы к кому? Я хотел бы видеть его сиятельство. Зачем вам он? Я желаю видеть Анету то актрису, которая вчера представляла в пьесе служанку. Без письменного дозволения от князя вас никуда не пропустят. А как же берут эти дозволения? Пожалуйте в контору. Там управляющий может доложить его сиятельству. Швейцар позвонил, вышел официант и повел меня в контору.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 прибежал растрепанный в засаленном сертуке француз-декоратор. Я просил вас, просил уже несколько раз. У меня нет холста. Нет холста. Вы comprenez? Как нет холста? Да ведь на той неделе я дал тебе 10 аршин. 10 аршин! Мол, oh, Ну Я говорю вам, что его уже давно нет. Давно нет! Ну, ладно, ладно. Закрой Подожди. Это. Позвать ко мне Матюшку. <свят> Привели молодого человека с завязанными руками босого в сером кафтане из очень толстого сукна. Пошёл к себе. Да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу. Забыли о Сеньке? Пошёл. Босой человек поклонился. Мрачно посмотрел на всех и вышел вон. Я обратился к лакею, стоявшему около меня. Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо. Да вы с ним третьего дня играли. Неужели это тот, который играл лорда? Тот самый. За что это его так скрутили? Записочку перехватили к одной актерке. Ну, а князь этого у нас недолюбливает. То есть не сам-то, То есть насчет других-то недолюбливает. Он его и велел на месяц посадить в Сибирку. Так это его тогда приводили на сцену оттуда? дас. Им туда и роли посылают твердить, а потом себя замши приводят. Да, порядок всего дороже. А, доброе утро! Ну вот и ваш билет. Очень приятно мне знать, что артистка моей трупы заслужила одобрение ваше. Весьма и весьма приятно. Да, да, да, талантливая актриса, очень талантливая. Жаль только слаба здоровьем, очень слаба. Ну, а за то, что вас не пустили без билета, вы извините нас. Делать нечего. Порядок в нашем деле – половина успеха. Ослабь сколько-нибудь вождь беда. Артисты – люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят? «Легче армии целой управлять, нежели трупы актеров». Вы, вы не сердитесь за это. Вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются такие заматки. Князь, если французы это говорят, то потому что они не знают устройство вашей труппы и ее управления. О, -о, -о, -о, о, -о, -о да вы к тому же ильстец большой! Грозя пальцем, князь, благосклонно улыбнувшись, важно отправился к бюро, а я к конете.